«Ингер Волф. Пироман. Серия седьмая. Страшная смерть». Читает Кирилл Рацик. Мокрый снег крупными хлопьями бил по лобовому стеклу. Клара убрала мобильный телефон обратно в сумку и заглушила мотор автомобиля. «Табиас так и не отвечает», — сказала она. «И мне это, честно говоря, не нравится». Они тщетно пытались связаться с товарищем Оливера все утро. Визит к нему домой и разговор с его матерью не дали никакого результата. Предположительно, Табиас отпросился с уроков по вполне понятной причине — из-за похорон Оливера. Но он проснулся рано утром и уехал на своем скутере, не сказав куда. Клара начала что-то подозревать. Теперь они направлялись к Дэвиду, второму мальчику, фигурирующему на видеозаписи Оливера. Они посмотрели на Белый дом. На искусно постриженных кустах лежали хлопья снега. «Так, давай посмотрим, дома ли он», — сказала она. «Может, он даже знает, где Табис. Я очень на это надеюсь». «Разве мы не должны беспокоиться по поводу этих парней?» — спросил Себастьян. «Я имею в виду, если они кому-то докучали своей игрой, и если это как-то связано со смертью Оливера, то они вполне могут быть возможной мишенью для нашего преступника». Клара и сама об этом думала, и это ее беспокоило. «Мы не можем их защитить», — сказала она, — «до тех пор, пока не будем полностью уверены, что они в опасности. А этого мы пока не знаем». Они подошли к дому и постучались. Через мгновение Дэвид Бек открыл дверь. Его каштановые волосы были спутаны, и он выглядел так, будто только проснулся. Парню стукнуло 18 пару месяцев назад, так что в понятых или родителях они не нуждались. И хорошо. Клара показала ему свое удостоверение. «Технический отдел полиции», — произнесла она. «Мы по поводу дела Оливера Кристенсона. Позвольте войти?» «Ну ладно», — промямлил он после небольшой паузы. Он полностью раскрыл дверь, и они проследовали за ним в изысканный дом с белой мебелью и абстрактными картинами на стенах. На подоконнике стояли фарфоровые статуэтки, а над блестящим отполированным обеденным столом из красного дерева висела большая люстра. «Не похоже, чтобы хозяева такого места...» были рады услышать, что их сын замешан в чем-то серьезном. Двое полицейских присели на белый диван, а Дэвид занял место по ту сторону стола на другом диване, рядом с каштановой длинношерстной кошкой. «Родители на работе», — промямлил он, — «мне... мне может понадобиться адвокат?» Себастьян, сидевший рядом с Кларой, помотал головой. «Не, что ты!» — дружелюбно ответил он. «Мы просто хотим немного поговорить о видео, которое обнаружили в телефоне Оливера». Но сначала хотелось бы услышать, видел ли ты сегодня Табиаса?» Дэвид сглотнул нарастающий ком в горле. «Мы не разговаривали уже несколько дней», — сказал он. «А почему вы не можете с ним связаться? Думаете, с ним тоже что-нибудь случилось?» «Нет-нет», — успокоила Клара, не желая волновать ребенка. «Он наверняка отыщется. Может, просто уехал в город. Но если тебе первому станет что-нибудь о нем известно, мы бы, разумеется, хотели это знать». У Дэвида на лбу проступила глубокая морщина. Казалось, он не до конца верил ей. «Но вернемся к видео», — продолжила она. «Есть один ролик, где ты, Оливер и Тобиас, кажется, играете в настольную игру, которая называется «Ред Демон». Не мог бы ты рассказать нам, о чем она?» Подбирая слова, Дэвид скользил дрожащей рукой по кошачьей шерсти. «Эту игру Оливер нашел в интернете», — сказал он. «Она из США». Себастьян наклонился вперед с блокнотом наготове. И в чем суть? спросил он. Дэвид нервно теребил край своего свитера. Это настольная игра с красными и белыми клетками, которые нужно выбирать с помощью игральных костей. И если попадешь на красное поле, получаешь испытание. А что это были за испытания? спросила Клара, стараясь звучать невозмутимо. Дэвид пожал плечами. Чувствовал, что об этом он совершенно не хотел бы им докладывать. «Да что угодно», — ответил он. «Можешь конкретизировать», — попросила она. Ей хотелось встряхнуть его. «Довольно важно, чтобы ты это рассказал». Дэвид вжался в диван. «Ну, например, нужно было подразнить кого-то или что-нибудь передвинуть», — сказал он. «У Оливера была специальная карточка, на которой было написано, какое испытание закреплено за каждой из красных клеток. Что-то вроде приложения к игре». — Он скачал это откуда-то из интернета, я точно не знаю откуда. Тут вмешался Себастьян. — То есть не факт, что к концу игры все красные клетки будут выбиты? — спросил он. Дэвид помотал головой. — Нет, но когда тебе выпадает испытание, ты должен его пройти и отправить видео остальным, ну, чтобы показать, что ты справился. Клара изучала его. Он выглядел как совершенно обычный молодой парень, красивый и опрятный в одежде, если не обращать внимания на растрепанные после сна волосы. Почему он решил впутаться в это все? Неужели им было настолько скучно? Или это какой-то гормональный всплеск, когда им нужно красоваться друг перед другом? Мы нашли видео, в котором Оливер передвигает чашу для крещения на могилу, — сказала она. Это было одним из ваших заданий? По Дэвиду было видно, что сейчас он бы предпочел просочиться сквозь половицы. Он беспокойно ерзал на диване. Да, оно выпало Оливеру. Суть заключалась в том, что ему нужно было передвинуть что-нибудь в церкви. Вот он и додумался до этой купели. Себастьян задумчиво крутил пальцами ручку. «А что, если не выполнить задание?» — спросил он. «Тогда даешь всем остальным по сто крон», — ответил Дэвид. «А что, если победишь в игре?» «Тогда получишь по тысяче крон от двух других». Клара делала пометки в блокноте. Сумма для их возраста была не такая уж и незначительная, но она догадывалась, что дело было не в деньгах. Скорее, в почете и азарте, которые их и подзадоривали. «И когда это все началось?» — спросила она. «На городском празднике», — ответил Дэвид. «Оливер там и предложил начать». «То есть, как давно это было?» «Когда-то в мае. Дату уже не вспомню». «Май». — Получается, примерно семь месяцев назад, — спросила она. Он пожал плечами. — Да, получается так. Отлично совпадало со случившимися в городе происшествиями, о которых многие упоминали. Ей вспомнилось одно из них. Тот случай, когда трактор поехал сам по себе на главной улице, потому что ручной тормоз не был нажат. Ваших рук дело. Он смотрел в пол с зардевшимися щеками. — Это Табиас сделал. Почти шепотом произнес он. После того случая я и, и вышел из игры. — Вышел? — спросила Клара. — Когда ты это сделал? — Почти месяц тому назад. Почему — Почему? Он молчал. Просто решил, что... что это перешло все границы. Подумайте, а если бы этот трактор кому-нибудь причинил вред? В худшем случае, ребенку. Никто не должен был пострадать. Не в этом суть. «Да и эти задания, они становились все изощреннее и изощреннее». «А где вы собирались, чтобы играть?» — спросила Клара. Очередная пауза. «Внутри одного заброшенного дома, который находится по пути в Кибик», — сказал он. «Вам можно было там находиться?» — спросил Себастьян. Мальчик отвел глаза. «Вообще-то нет», — признал он. «Но мы выяснили, как открыть окно снаружи. Мы знали то место. Оно пустовало уже много лет». Живший там человек умер, и теперь продать дом, видимо, сложно. — Но ведь это с технической точки зрения незаконное проникновение, — сказала Клара, приподняв бровь. Дэвид съежился и ничего не ответил, но она и не думала заводить на это дело. У нее были заботы и поважнее. Себастьян скрестил руки на груди. — Как другие отнеслись к тому, что ты больше не хочешь играть с ними? — спросил он. Дэвид спихнул кошку с дивана. — Не особо хорошо, — ответил он. Сказали, что я и так им уже надоел, потому что мне постоянно выпадали белые клетки. Мне досталось всего два испытания, которые им показались мега скучными. И что это были за испытания, — уточнила Клара. Стыд заливал его щеки. В одном нужно было проколоть колеса велосипеда в школе, а в другом — насыпать муку через дверь в семейный дом. Да-да, я знаю, бред какой-то. Но эти двое думали, что я мухлю, раз мне постоянно попадаются белые поля, так что... Когда я решил выйти из игры, они разозлились на меня еще сильнее. И тогда я вообще оказался последним предателем. Клара сменила направление разговора. В комнате Оливера нашли фигурку, напоминающую красного демона. «Тебе это о чем-нибудь говорит?» Дэвид машинально помотал головой. «Нет-нет, это не я его туда поставил!» Он закусил губу. «А я не сказала, что он был куда-то поставлен». «Так откуда тебе это известно?» Дэвид выглядел так, будто у него начинается жар, и теперь краска с его лица исчезла. Потому что за пару дней до пожара Оливер спросил меня, не я ли принес эту фигурку в его комнату. Очевидно, это был кто-то, кто знаком с игрой. Но это был не я, вот и все. Но кому еще было известно о вашей игре? Никому. Ну, я, по крайней мере, никому о ней не разбалтывал. Ты сказал, что они держали на тебя зло. «Так вы окончательно поссорились, когда он решил, что это ты?» Дэвид кивнул головой. «Немного. Когда я вышел из игры, два других стали вести себя как подонки. Просили меня заткнуться и отвалить. Другими словами, ты не должен был проговориться». «Нет. Иначе бы они сделали так, чтобы виноватым во всем оказался я. Но это в основном Оливер. Иногда с ним бывало довольно сложно». Клара задумалась. Становилось все более очевидно, что Оливер сражался с какими-то своими демонами. «Э, «В каком смысле сложно?» — уточнила она. Дэвид пожал плечами. «Но он мог вести себя грубо. Под горячую руку попадал не только я. Доставалось и Мальта, и его маме, и отчему. Да и всем другим. Симон Беттон тоже частенько попадал под раздачу. Это обходило стороной в основном только Тоби. Клара жевала кончик шариковой ручки». Она вспомнила, что в пятницу Симон не пошел в школу. Сказал, якобы заболел, но никто не мог это подтвердить. Но на следующий день он выглядел не особо больным. «Симон, э -э -э -э Думаешь, он был зол на Оливера?» — спросила она. Он промолчал. «Не думаю, что Симон простил Оливера за то, что тот дразнил его в средних классах», — ответил он чуть погодя. «Все началось, когда умер отец Оливера. Такое чувство, что он искал, на ком бы отыграться». Выплеснуть эмоции. А Симон оказался вполне легкой добычей. Клара записала. За это можно зацепиться. Проследить, у кого были какие мотивы, становилось все сложнее. Может, Симон был разгневан сильнее, чем им казалось. Настолько, чтобы затолкать Оливера в шкаф и поджечь дом. — После того, как ты вышел из игры, двое других продолжили ее? — спросил Себастьян. Дэвид кивнул. — Думаю, да, — сказал он. — потому что в городе произошли некоторые вещи, которые, по-моему, связаны с этим всем. Но я не могу утверждать наверняка, так как они мне с тех пор ничего не рассказывали. То есть, э, ну, я как-то говорил с Табиасом после смерти Оливера, но он все еще много чего не договаривает, будто не доверяет мне. «Как ты думаешь, что из произошедшего может иметь отношение к вашим испытаниям?» — поинтересовался Себастьян. «Ну, например, я слышал, что подруга нашего школьного директора получила письмо в котором говорилось, что он ей изменил. Вполне может быть что-нибудь в этом роде. — Но откуда Оливеру и Тобиосу это могло быть известно? — спросила Клара. — Не знаю. Может, из школы. Полицейские обменялись взглядами. Она догадывалась. Он думает о том же, о чем и она. О том, что внезапно появилось бесчисленное множество подозреваемых с возможным мотивом мести. Но как это связано с тем фактом, что в игре еще и пироман? Может, мальчики совершенно случайно побеспокоили его, понятия не имея, кто он? Разумеется, вовсе не исключено, что они нанесли ему совершенно условный вред, а пожар оказался его ответом. Но не более ли вероятно, что кто-то попытался подстроить пожар так, чтобы получилось похоже на дело рук пиромана? Им нужно как можно скорее разыскать Табиаса, чтобы тот рассказал им, в чем заключалась суть последних испытаний. Она заглянула в свой блокнот, где за вечер до этого набросала вопросы. «А что с доской?» «Ну, самой игрой», — продолжила она. «Где она сейчас?» Дэвид помотал головой. «Понятия не имею», — ответил он. «Обычно она оставалась в заброшенном доме, но, думаю, Оливер вполне мог забрать ее к себе. Может, она уже сгорела». Клара убрала свой блокнот в сумку. «Мы хотим, чтобы ты написал список испытаний, которые, помнишь, с указанием для кого они предназначались». И тех вещей, которые ты думаешь, они могли совершить, даже если ты не уверен. Это важно. Так что постарайся вспомнить и записать все. Все, что посчитаешь нужным». Она протянула ему свою визитку. «Позвони по этому номеру, когда закончишь», — сказала она. «Можно даже сегодня». Они оба встали, и Себастьян сказал. «Думаешь, ваша игра могла стать причиной смерти Оливера?» Дэвид медленно кивнул. «Я ни на что другое и не думаю». Первые пять человек могли очень разозлиться. Его голос перешел в шепот. «Именно поэтому я не могу спать по ночам. Представьте, а вдруг я больше не проснусь?» Он смотрел на стадион, вокруг которого только что обыскал все кусты и контейнеры. «Куда, черт возьми, ты спрятал труп?» Прошлым вечером он обыскал зловонную комнату вдоль и поперек, хотя тело мальчика, очевидно, не было спрятано ни под матрасом, ни под подушкой, а затем продолжил поиски в городе и рыскал всю ночь по самым потаенным углам. На кладбище, вдоль реки и на заброшенном пепелище, в чужих садах и сараях. Он обыскал все места, где теоретически мог бы спрятать тело, одновременно надеясь, что в какой-то момент все прояснится, что он найдет могилу но ему пришлось признать, что, очевидно, он не прибегнул ни к одному из этих вариантов. От мальца не осталось и следа, только кровь в ванной комнате. Что бы это ни было провалом в своей жалкой памяти, он был обязан только самому себе и выпивке. Прошлым вечером он вылакал слишком много рома и уснул на полу в пьяном угаре. — Как можно быть таким глупым? Раздумывая, он скрежетал зубами. Может, он затолкал мальца в машину и увез далеко, будучи в нетрезвом виде. Тогда есть ли кровь в багажнике? Этого он не проверил. Он направился обратно, в сторону города. Сейчас он всерьез находился на грани отчаяния. Ибо что, если он поленился и просто закинул тело в машину, а потом просто сбросил его в ров, где другие могут его найти? Тогда на мальце в любом случае обнаружат следы ДНК, которые приведут полицию прямо к его двери». Он попытался представить, что тогда произошло. Может, он пришел в ярости из-за лужи мочи, взял один из больших кухонных ножей и перерезал ему горло. Он также переживал, что мальчик мог сбежать и проболтаться. Не в последнюю очередь, потому что иногда мальцу удавалось его разговорить, и тогда он рассказывал ему слишком много. Выпивка развязывала ему язык, и он начинал хвастаться своими сомнительными достижениями. Он рассказывал ему, как все взаимосвязано. Вещи, которые мальца совершенно не касаются. Может, алкоголь раскрутил те гайки в его мозге, которые отвечали за рассудок? Ему нужно было завязать с алкоголем раз и навсегда, потому что не следить за языком крайне опасно. Но без бутылки Рома нормально функционировать он не сможет. И как ему тогда все это выносить? Ему все еще снились странные и жестокие кошмары о том случае из школы, Поток отвратительных эпизодов, которые, случившись однажды, уже не могли быть исправлены. Его дразнили из-за шрама от ожога, который шел через всю его грудь и который сам он воспринимал как знак любви и жертвы своей матери. Дети бывали отвратительны. На это пенять не стоило. Они считали его изгоем и поколачивали на протяжении всех школьных лет. У него даже ни разу не было отношений. Все над ним смеялись, и никто не хотел вместе идти домой. А еще они называли его огненным монстром. При этой мысли он иронически усмехнулся, потому что именно таким он и стал. Удивительно, какие интересные обороты может принять жизнь. Все, что о нем когда-то говорили, возвелось чуть ли не в высшую степень. В какой-то мере они сами его и создали. Сейчас все они уже позабыли, как относились к нему, и он должен был стать одним из них. Но он не забыл. Именно с этим ему и помогал Ром. Когда он пил, все исчезало. Бредя домой, он заглядывал за все пустые урные кусты. Казалось, все вот-вот разрушится. И все же нет. За всеми его переживаниями скрывалась гордость. Ты сделал это! Ты это, черт подери, сделал! Что бы ни произошло, ты по другую сторону. Он не так слаб, как думал. Он действительно его убил. Волнение смешивалось со страхом того, что кто-то найдет результат его деяния. Он ожидал, что убийство мальчика обеспечит ему вечную эйфорию, так что ему больше никогда не придется становиться рабом своих инстинктов. Может, это не сработало, потому что он ничего не помнил? Или потому что все прошло как-то не так? Вместо этого он ощутил новый приступ гнева и непреодолимое желание что-нибудь сжечь позволить себе раствориться в запахе бензина и метровых языках пламени, забыть обо всем и вслушиваться в треск грохот и разрушение, чувствовать на щеках тепло и потом погрузиться в долгожданное спокойствие. Дойдя до дома, он остановился около гаража. Он надеялся, что багажник не окажется весь в крови, иначе он не знает, что делать. Но все другие варианты были исчерпаны. Взгляд Клары скользил по магнитной доске, постоянно пополнявшейся словами, фотоснимками и линиями, которые в известной мере обозначали все, чего им не удалось достичь. Прошла почти неделя, и с каждым днем становилось сложнее и сложнее. Напротив нее сидел Сами из Центрального управления и, запустив руки в кудрявые волосы, читал рапорт, а рядом с ним Эйнер ел крендель. «Смотрели утренние новости?» — спросил он. Они отрицательно помотали головой. Эйнер фыркнул. Ха, ну и хорошо. Все с ума посходили из-за того, что мы приостановили поиски Мальты. Да что черт возьми им вообще об этом известно? Мы по несколько раз обыскали каждый квадратный сантиметр в радиусе десяти километров. Нет такого камня, который бы остался не перевернутым. Мы привлекли самое большое количество собак и щейк за всю историю. Да и весь город принимал участие. Очень надеюсь, что у вас «Есть новости получше!» Клара достала из сумки листок бумаги. «Возможно. Мы с Себастьяном только что забрали этот список у Дэвида Бека. Мы попросили его перечислить все злодеяния, совершенные им самим, Оливером Кристенсеном и Тобиасом Йенсеном в рамках их игры. Если мы свяжем злодеяния с теми людьми, которых они коснулись, получим, другими словами, список тех, кто, может быть, крайне недоволен их действиями». «А что это за игра?» Поинтересовался Эйнер. Себастьян отцепил перышко от своего голубого свитера. Очевидно, своеобразная игра из США, где нужно бросать друг другу вызовы. Ну, в общем, как обычно, все дерьмо идет оттуда. Эйнер слизывал остатки пирожного с пальцев. Морщина на его лбу говорила о том, что ему уже пора на пенсию. «М -м -м -м -м -м -м, промычал он, и что там в этом списке? Клара пододвинула к нему бумагу. Вот, посмотри, тут и какие-то фермеры, страдавшие то от одного несчастья, то от другого. И тот случай с трактором на главной улице. И поле ржи, опрысканное краской из баллончика. Так что урожай пошел на выброс. Затем директор школы Маркус Хек, подруга которого получила ужасное письмо о нем и тому подобное. В основном всякая мелочь. Никто ведь не убьет за нацарапанный на заборе череп. Но нам все же придется поговорить с теми, кого коснулись злодеяния мальчиков. Никогда нельзя знать наверняка. Согласен. Могут раскрыться такие последствия, о которых мы и не догадываемся, — вмешался Сами. Кто его знает, к чему может привести потеря урожая? Клара приподняла бровь. Определенно. И да, со списком есть одна проблема. Он не исчерпывающий, потому что Дэвид вышел из игры месяц назад. Его, к слову, потом сделали изгоем. Так что он не знает, в чем заключалась суть последних испытаний. Они могли стать еще серьезнее, потому что тенденция была такова, что проказы становились жестче и жестче. Мы бы уже все выяснили, но пока не можем связаться с Табиасом. Я боюсь, как бы он не сбежал. — Не хватало мне еще одного исчезнувшего ребенка в этом городе, — сказал Эйнар, как будто это он решал. — Если он не появится дома до полуночи, отправимся на его поиски. — Но как эта игра с испытаниями связана с пожарами и исчезновением Мальты? — спросил Сами. Сестра матери нашла в доме записку, на которой написано «Вы играли со мной? Теперь пришел мой черед поиграть с вами», — сказала Клара. Я подумала, что, возможно, кто-то решил их наказать и использует работу пиромана как своего рода ложный след. Может, в этом и идея, что мы должны верить, будто это он. «Но ты кое-что забываешь», — сказал Себастьян, приподняв бровь. «Мы нашли автограф пиромана в доме Кристенсонов. Так не его ли это рук дело?» Клара пожала плечами. Наш преступник вполне мог знать о подписи и потому, возможно, пытается повесить вину на пиромана. Было бы умно, потому что в таком случае мы будем гоняться за своим хвостом. Но, что бы там ни произошло, Мальты точно стал свидетелем, которого было нужно убрать. Сидя в тишине, они обдумывали значимость этой теории. «Сейчас прошла уже почти неделя», — наконец произнес Эйнер. «И с каждым днем шансы найти Мальта живым тают». Если бы он спрятался, мы бы его уже обнаружили. Клара думала о всех тех развешенных по городу объявлениях о Мальте, с которых он улыбался немного кривыми передними зубами, сидя в футболке с надписью «Хироу» — «Герой». Должно быть сложно не принимать дело так близко к сердцу, когда оно касается тех, с кем живешь бок о бок всю жизнь. Так что неудивительно, что Эйнер выглядел таким измотанным. — Ну а что с Зеландцем? — спросил Сами. — В его доме тоже был пожар? К чему вы пришли во время обхода? Мы сошлись на том. В кофеварке, которая стояла в сарае, произошло замыкание, сказал Себастиан. Теперь осталось понять, было ли это подстроено. Но, сказал Эйнер, я слышал, что Йорген Лунд собирается переехать из города, который лишил его всех его поездов. Он, очевидно, так убит этим горем, что не видит своего будущего в Ельстерванге. Клара промолчала из страха обнажить свои раны. Она лишь поправила пучок на голове и сменила тему. «У нас много зацепок по этому делу, но мы до сих пор понятия не имеем, какие из них имеют для нас значение», — сказала она. «Похищенный ребенок, вещества в комнате, деньги, отложенные на что-то важное, красный демон, подпись пирома, значение которой нам неизвестно, игра с испытаниями, рисунок на двери. Вопрос в том, какие из этих вещей имеют отношение друг к другу». Сами посмотрел на них. Только не забывайте, что в игре еще и пироман, независимо от того, он ли учинил пятничный пожар. И его нужно найти при любых обстоятельствах. Мы допросили нескольких человек, подходящих под составленный в прошлый раз профиль. Оба молодые парни, в прошлом вандалы. Но у обоих есть алиби на ту пятницу, оба были на работе. Так что это нам ничего не дало. В этом плане мы на дне. Тут к Ларе в голову пришла одна мысль. «А попробуй проверить, нет ли ни у кого из них небольших физических недостатков», — сказала она. «Это еще зачем?» — спросил Сами. «Какая разница?» «Мне кажется, возможно, что-то заставляет преступника чувствовать себя неполноценным по сравнению с остальными. Помню одно дело о серийном поджигателе, который убил 15 человек подряд в нескольких ужасных пожарах, обливая своих жертв и все вокруг воском перед тем, как поджечь». У него была деформирована кисть руки, из-за чего в детстве он подвергался жестоким издевательствам. Сейчас он заперт в психбольнице, уже четвертый десяток как. «Хорошо, я проверю», — сказал Сами. «Но ведь это может оказаться и скрытый недостаток, который не виден остальным». «Я присмотрелся к его автографу», — сказал Себастьян. «Напоминает мельницу. Думаю, для него это имеет какой-то смысл. Что-то может его с ней связывать». Так что сейчас я в процессе составления списка всех людей, населявших дома около Мельницы за последние года. То же касается и территории около Красильной фабрики, что находится неподалеку. — Не уверен, что Мельница что-то значит, — сказал Эйнер. — Может, это просто его знак. Может, как раз, чтобы обхитрить врага. Они снова ненадолго замолчали, но никому так и не пришло в голову ничего разумного. Затем Сами сменил тему. — Что с похоронами? — спросил он. — Да они же сегодня, — ответила Клара. — От одной только мысли об этом у нее свело живот. — Так что, мы идем? — спросил Сами. — Будь добр, не напоминай мне об этом, — вздохнула она. Он приободряюще улыбнулся ей. — Это отличная возможность присмотреться к людям, которые окружали Оливера. Предполагается, что там соберутся все. А если и нет, то это тоже о чем-нибудь договорит. — Так что ты предлагаешь? — уточнил Себастьян. Сами подался вперед и склонился над столом. Думаю, что мы могли бы разбиться на две группы и занять места по обе стороны церкви, чтобы, так сказать, немного рассредоточиться. Если убийца придет на похороны, он окажется под давлением, так как мы будем на месте. Может, он сам себя выдаст, даже того не осознавая. Эйнер положил себе на тарелку еще одну булочку. «Согласен», — сказал он, — «но нужно быть осторожными. Нельзя никого спугнуть или нарушить саму церемонию во имя усопших». Он снова посмотрел на список, который принесла Клара. Но начать, мне думается, стоит с директора школы и письма, которое получила его подруга. Потому что я могу сказать, что они расстались, и он выставил свой дом на продажу пару недель назад. Думаю, возможно, эти два события взаимосвязаны. Может, он разозлился на этих двух мальчишек, когда его жизнь пошла под откос. Школа в Фильстерванга располагалась на небольшом холме и состояла из длинного ряда старых и новых зданий. Себастьян и Клара прошли через школьный двор в главный вход и нашли кабинет директора. Маркус Хёк открыл двери и поприветствовал их. Это был несколько тучный мужчина, лет 40 в полосатой рубашке и со слишком большой бородой. Его беспокойный взгляд указывал на то, что он предчувствовал, будто грядет что-то неприятное. «Это мы звонили», — сказал Себастьян. «Мы сотрудничаем с Центральным отделением полиции в Хольстебро, помогаем с делом о боли Верик-Кристенсене». Нервно улыбаясь, мужчина по очереди пожал им руки. «Да, входите». Он предложил им присесть на пару стульев за письменным столом, где, как представлялось Себастьяну, обычно сидели ученики, пока их отчитывали. На всех стенах висели фотографии вулканов. Килиманджаро, Фудзияма, Этна и еще пара других, о которых он никогда не слышал. В кабинете пахло кофе. Сидящая рядом с ним Клара сама напоминала потухший вулкан. С тех пор, как он поговорил с Оскаром, ему не подвернулось возможности почитать о деле о пропавшей Кларе Экдаль Ларсон, но он думал заняться этим сегодня, чуть позже, когда удастся улучшить свободное время. Особенно ему было любопытно узнать, что написано в статьях о ее исчезновении. Сейчас она сидела, скрестив ноги в одном из своих слишком больших кардиганов с серебряными пуговицами. Откуда они у нее... Из бутика с ретровязанием. Сам директор сел на обитый кожей стул по другую сторону письменного стола. «По телефону. Э, вы сказали, что речь пойдет о том отвратительном письме, которое получила моя подруга. Вы узнали, кто это сделал?» Его голос слегка дрожал. Клара, сидящая рядом с Себастьяном, кивнула. «Установлено, что за этим стоят Оливер Кристенсен и Тобиас Йенсен», — объяснила она. «Эта выходка была частью игры, в которую они играли». Они собирались в заброшенном доме и давали друг другу задания испытания. «Вам что-нибудь об этом известно?» Маркус Хёк надел очки. У него были глаза немного на выкате, что придавало ему еще более вопрошающий вид. Равным счетом ничего», — сказал он, теребя в руках край листа бумаги, лежащего на столе. «И мне это непонятно. Я никогда им ничего не делал. Когда они здесь учились, у меня не было с ними никаких проблем». «Теперь вообще ничего не сходится», — подумал Себастьян. «В этой школе учатся только до шестого класса?» — спросил он. Хёк кивнул и погладил свою седую бороду. «Да, потом дети переходят в другие школы. Насколько я помню, эти двое перевелись в Кибик. После окончания школы я их видел пару раз. В магазине, на городском празднике и все такое. Мне действительно очень обидно, что за таким подлым поступком стоят они». Себастьян снова откинулся на спинку стула. «Расскажите, что именно произошло?» Голос директора едва заметно дрожал. «Моя подруга, Сусанна, получила письмо, в котором говорилось, что я был ей неверен. Его отправили по почте на наш общий адрес, без адресанта». «На нем были марки?» — спросила Клара. Себастьян покосился на нее. «Сегодня она выглядела на удивление отстраненной». Как будто над ее головой нависала черная туча. Это она из-за табеса так переживала? Или из-за похорон, а может, из-за своего бюджета? Но каждый раз, пытаясь вывести ее на разговор о ней самой, он получал уклончивый ответ. Он снова тайком заглянул в бардачок, пока она уходила в магазин за своей дозой, и то зловещее письмо о взыскании долгов или о чем-то в этом роде все еще лежало там. По-прежнему не распечатанное. Директор школы помотал головой. Нет, марок на нем тоже не было. Так что отправитель наверняка просто положил письмо в ящик, пока никто не видел. Сусанна тут же уличила меня во всем, так что я был в курсе с самого начала. И с тех пор так и пытаюсь понять, кто это сделал. — А что вы сказали Сусанне? — спросил Себастьян, думая о том, как легко люди могут сломать свою собственную жизнь. А ведь в действительности все можно прояснить за каких-то пару минут. — Я признался. — сказал Хёк и нервно поёрзал на стуле. Хотя это и было как минимум три года назад. Легкомысленная интрижка с заместителем учителя. Но это давно в прошлом, так как я решил остаться с Сусанной. Ну, из-за того, что кто-то отправил письмо, мне пришлось ей это рассказать. И как она восприняла ваше признание? Хёк сглотнул слюну, и глаза его слабо засверкали. Она ушла от меня. Собрала свои вещи в ту же минуту и с тех пор я ее не видел. — То есть вы, должно быть, выставили дом на продажу после этого? — спросил Себастьян. Маркус Хек посмотрел в окно, на детскую площадку, где во время перемены резвилась кучка ребят. — У меня нет средств, чтобы содержать его в одиночку, — промямлил он. — Может, придется переехать из города. Здесь не так много вариантов для съема, практически ничего. Клара зажмурилась. — Вас, должно быть, разозлило, что кто-то раскрыл ваш обман, — сказала она. — Вот так вот взял и разбил в вдребезги вашу жизнь. Школьный директор взял со стола несколько документов, будто пытаясь чем-то занять руки. — Разумеется, разозлило, — прошепел он. — Это же бессмыслица. — Ну а что вам с этого? — Мальчик мертв, — напомнила она, и Себастьян заметил, как ее голос стал жестче. «Да, но я не хожу и не убиваю людей только потому, что злюсь», — сказал он, — «тем более детей. Честно говоря, до этого момента я не имел ни малейшего понятия о том, кто за этим стоит. И мне до сих пор неизвестно, откуда они могли узнать об этой давней интрижке». «Может, когда мальчики учились в школе, об этом знали все», — подумал Себастьян. «Иногда люди считают, что они скрывают что-то лучше, чем на самом деле» особенно если такая интрижка закрутилась на рабочем месте. Чувство порой сложно скрыть, да и мужчина сам виноват в случившемся. Повисла пауза. — Где вы были в прошлую пятницу во время обеда? — спросил Себастьян через какое-то время. Директор школы побледнел еще сильнее. — Я работал из дома. Ну, Скажем так, нужно было уладить кое-что, связанное с выставлением дома на продажу. «Кто-нибудь может это подтвердить?» — спросила Клара. Он медленно помотал головой. Из-за облаков небо над церковью было серым и тяжелым, а перед могилой, в которую только что опустили гроб с Оливером Кристенсеном, стоял леденящий холод. Клара наблюдала за толпой людей, заполнивших почти все кладбище. У многих лица были белее снега. Почти весь город собрался, чтобы попрощаться с Оливером. Рядом с Кларой стоял Себастьян в зеленом шарфе, намотанном до самого носа и с каменным выражением на лице. Карие глаза непрерывно сканировали толпу людей. Может, он думал о том же, о чем и она, что убийство стало большим ударом для всего города. Неделю назад идиллии и чувству защищенности пришел конец, когда кто-то сжег дом и похитил двух мальчиков. Эта рана будет заживать еще долго. Неужели виновный сейчас расхаживает по кладбищу среди них, контролируя все и вслух сокрушаясь об ужасной трагедии? Наверняка она была не единственной, кто так думал. Во взглядах людей читалось не только горе, но и страх. Минуты внутри церкви, где речь женщины-священника смешивалась с плачем матери и остальной семьи, были настоящим мучением. Женщина говорила о поиске надежды в сомнении и восхваляла того мальчика, который когда-то жил среди них. Печальная церемония под аккомпанемент тяжелой органной музыки, способная довести кого угодно до глубокой депрессии. На душе у Клары было тяжело. Теперь белый гроб, оказавшийся слишком большим для обугленных останков Оливера Кристенсона, лежал на дне могилы, усеянной морем роз. Ближе всех к могиле стояла, вцепившись в своего мужа Улла Кристенсен. Слезы отчаяния текли по ее щекам. Она выглядела так, будто в любой момент могла упасть в обморок. Клара понимала, что мама совершенно не в состоянии стоять на ногах и принимать участие в происходящем. Она чувствовала свою вину в том, что Мальта не стоит рядом с матерью. Он должен был присутствовать здесь, чтобы попрощаться с братом. У нее было тяжело на душе, ведь она до сих пор никому не помогла. Все ее знания о пожарах и пироманах оказались бесполезными. А теперь еще и Тобиас исчез. Здесь его, по крайней мере, не было. Это ее беспокоило. По какой причине он отсутствует на похоронах лучшего друга? Она действительно надеялась, что он просто сбежал от всего этого, чтобы привести мысли в порядок, что к вечеру он объявится. Но с течением времени ее беспокойство увеличивалось. Хоть он и вел себя несколько нахально и скрытно во время допроса, и хотя ей было известно, какие из происшествий на его совести, он тоже был уязвим. На него сложно злиться. Она надеялась, что он объявится не в том же обугленном виде, что и Оливер. Может, есть что-то, что он им не рассказал, потому что боялся сам угодить в ловушку? Он в беде? Йоргина Лунда на похоронах тоже не было, но это никого не удивило. Он наверняка сидел дома и причитал из-за своих поездов. Она рассматривала толпу и думала, у кого из присутствующих мог быть мотив, чтобы дать Оливеру сгореть заживо. Вместо того, чтобы сузить перечень вариантов, она находила все новые и новые мотивы. «Чего же ты не видишь?» Ее взгляд остановился на председателя Приходского совета, одетом в черный костюм. Он стоял, обняв душераздирающую рыдающую дочь Аманду, Она помнила, что он сказал о демонах, когда они встретились на кладбище, что это они могли устроить пожар. В какой-то степени он был прав. Вот только это еще не все. Демон на самом деле появился из американской игры. Если бы все было так просто, что с этим могли бы справиться высшие силы. Поодаль в паре метров стоял Маркус Хек, сам по себе, и смотрел в землю. С ним она еще не закончила. Было в нем что-то самоуверенное, что пришлось ей не по душе во время допроса в школе. Может, это он сидел на каштановом дереве и удовлетворял себя, пока Оливер горел заживо. Может, даже все остальные пожары его рук дело. Она отметила, что он слегка шепелявил. Она вздохнула. Вопросы появлялись один за другим. Себастьян беспокойно переминался с ноги на ногу рядом с ней. — Это там не Биргер Хансен? Шепталонки он, кивнув в сторону церкви. Клара проследовала за его взглядом. Торговец за навесками стоял рядом с низкой, упитанной женщиной-брюнеткой. Должна быть его женой. Естественно, что они пришли на похороны как соседи. Но имеют ли они еще какое-нибудь отношение к Оливеру? Она так не думала. Он пристально смотрел на то, что она не замечала. Его программисты, трое рабочих, также были здесь. Иначе говоря, здесь были все жители Фьельстерванга, способные ходить и ползать. «И Симон тоже здесь», — сказала она, кивнув в том же направлении. Мальчик, одетый в черное, стоял как статуя. Его лицо ничего не выражало, хотя издалека определить довольно сложно, но все-таки было не похоже, чтобы он плакал. Еще во время допроса у нее сложилось впечатление, что он был не в особом восторге от Оливера. Но неужели он бы кого-то убил только потому, что его дразнили? Столько лет ведь прошло. Если только Оливер снова не начал изводить его в связи с игрой. От этой мысли ей стало неприятно. Что же натворили эти мальчики? К ней пришло осознание, что это может быть кто угодно. У всех в той или иной степени могут быть свои основания. Она думала, какие наблюдения сделали сами и Эйнер, находившиеся на другой стороне кладбища. После похорон им нужно будет собраться всем вместе. Священник закончил со своим обрядом, и Клара стала слушать, как два друга Оливера из футбольного клуба Встав у могилы, по очереди читают наизусть анонимное стихотворение. Пролилось еще больше слез. Ян Киер вытер глаза и обнял на взрыв плачущую улу. Клара отвернулась. Терпение достигло предела, и грусть смешалась с гневом. Кто-то должен за это ответить. Она развернулась к Себастьяну. — Мы должны найти Тобиаса, сказала она. — Думаю, это он в ответе за все случившееся. Осознает он это или нет. Себастьян закрылся в своей квартире на втором этаже старого здания Фредериссии и бросил сумку на пол. После изнурительных похорон он одолжил у Клары синий универсал, чтобы съездить на родительское собрание в школу к Гайе, но, как он мог заметить, согласилась она на это не по доброй воле. Она вручила ему ключи со взглядом Дарта Вейдера и попросила быть осторожнее с машиной, как будто это межгалактический космический челнок. Он фыркнул себе под нос при этой мысли. На ней даже не было зимней резины, так что его занесло, как на санях на первом же повороте. Хорошо, что у него был опыт вождения старых машин в сельской местности. Он сделал глубокий выдох, радуясь мимолетному умиротворению. Он переехал в эту квартиру, как только они с Марией расстались, так что она была скудно обставлена мебелью из Икеи и раритетом из его старой комнаты на ферме. Вообще-то местечко было ему по душе, Но если он собирается продолжить сотрудничество с Национальным экспертно-криминалистическим центром в Орхусе, придется перенести свое убежище на север. Ему очень нравилась его новая работа. Поверхностное рассмотрение дела об убийстве его уже давно перестало удовлетворять. А в Национальном центре по особым делам он сможет работать с пожарными расследованиями куда более углубленно. Если он собирается продолжать. В таком случае нужно вынести на обсуждение пару вопросов. Например, кто будет за рулем? И что это будет за машина? Потому что он, честно говоря, уже немного устал рисковать жизнью, сидя на пассажирском сиденье рядом с женщиной, которая, очевидно, получала права в клубе для тех, кому «за». Он заглянул в холодильник, заранее зная, что там ничего нет после стольких дней его отсутствия. Внутри оказалась упаковка из шести банок газировки, пакет с засохшим ржаным хлебом и открытый сыр в нарезку покрывшейся зловонной зеленоватой плесенью. Тогда он захлопнул дверцу. Нужно бы заехать в Бургер Кинг на обратном пути в Ельстерванг после школьного собрания. К тому времени ему наверняка понадобится еще и пиво. Он достал ноутбук из сумки, включил динамики на телефоне так, чтобы слушать Sound Garden, и сел на диван. До того, как за ним зайдут Гай и Мари, оставалось четверть часа, и это время нужно провести с пользой. Так что он открыл веб-сайт, ссылку на который отправил Оскар, и ввел логин и пароль. На сайте оказался новостной архив, содержащий статьи из крупных шведских газет примерно за последние сто лет. От предвкушения у него внутри все перевернулось. Найдя строку поиска, он ввел «Клара Экдаль Ларсон» и затем «Люкселе». Высветилось 14 результатов. Он нажал на первую ссылку. Открылась статья из люксельской газеты Автон-Постон от 5 марта 1988 года, заголовок, который гласил Пропала семилетняя девочка. Клара Экдаль Ларсон, дочь лодочника Альберта Ларсона, исчезла по пути из школы однажды весной во второй половине дня. Свидетели видели в том районе голубой фургончик. На асфальте осталась только ее школьная сумка. Начался масштабный розыск. Вертолеты, собаки. Весь город разыскивал ее неделями. И однажды все опустили руки. «Страшная смерть Клары», — гласил заголовок другой статьи, в которой говорилось о подозрениях полиции насчет того, что совершилось серьезное преступление. Себастьяна бросила в дрожь. Какой кошмар! Напоминала о Мальте. Как Клара может принимать участие в этом расследовании, если она сама когда-то пропала? Она пережила серьезную травму. И где она тогда была? Может, вместе с Луи? Кем бы он ни был? Или даже хуже? Откуда в ней такой интерес к пожарам? Внезапно у него появилось предчувствие, что это все взаимосвязано. Это же ненормально, что женщина настолько без ума от брожения домам. Или как? Внезапный порыв заставил его добавить слово «пожар» в поиске по архиву, но это не принесло никаких результатов. Да и почему, собственно, должно. Он продолжил читать статью. Спустя год она нашлась. Однажды просто вернулась на причал, где папа как раз строил лодку, в том же самом костюмчике, в котором и пропала. Штаны стали короткие, а саму ее было не узнать из-за грязи. Но, несмотря на тщательные допросы полицейских, она утверждала, что ничего не помнит. Себастьяну с трудом в это верилось. Особенно теперь, когда он знал фру пламя. Скорее, ей было что скрывать. Что-то, чем она не хотела делиться с миром. Где она находилась все это время? Вопросы появлялись один за другим, а статьи их скорее множили, чем разрешали. Еще одна статья была посвящена тому, что изменилось за год после ее возвращения. Клара была из тех девочек, которые ведут себя застенчиво, но она была одной из лучших в классе, сказал ее одноклассник. Преданная и исполнительная. Ее любимыми предметами были химия и физика, а в свободное от школы время она помогала своему папе с лодками или купалась в одном из озер. Также любила ходить в местный зоопарк. Был на нее похоже. От себя он мог добавить, что она запасала, как хомяк, сахарные пакетики и сладости, и стала чуть ли независимой от энергетических напитков. Потом он сделал поисковый запрос о Люкселе. Это оказался небольшой городок с населением 8.500 человек в провинции Лапланд, почти над Полярным кругом. На картинках были изображены равнинные пейзажи с деревянными домами, речкой, лесами, хвойными деревьями и снегом. Выглядит уютно. Может, шерстяные кардиганы с шляпами в тон именно оттуда? Определенно. Он не мог представить себе Клару с парой спиц, так что они наверняка покупные. Это все так сочеталось с ее образом. Он попытался представить маленькую Клару, ту, что не хотела говорить с другими и замыкалась в себе. Это все еще была она. Может, поэтому она никогда не просит других о помощи. Он хотел спросить, может ли он что-нибудь для нее сделать? Ведь этот Луис, с которым она разговаривала, когда, как ей казалось, находилась одна, едва ли поможет ей разобраться с долгами. Со злоупотреблением кофеином уже наверняка все потеряно, но вот поправить ее финансовое положение вполне возможно. И с этим Себастьян готов оказать помощь. Дома, на ферме. Именно он занимался всеми счетами, когда его мама в момент заболела. Ему было всего 12, а на его плечах уже лежал весь бюджет, и он им четко и жестко распоряжался. Сельская местность и стада коров, требующие постоянного внимания, все-таки закаляют. В этот момент дверь распахнулась, и он вздрогнул от неожиданности. Гайя влетела внутрь. Он захлопнул компьютер, встал с дивана и закружил ее так, что ее розовое платьице задралось. Девчушка уже доставала ему до груди и становилась настоящей дамой, комментирующей все, что он делает. На секунду он представил, что она исчезла, как маленькая Клара. Эта мысль застряла в голове, как заноза. Да еще и размышления о переезде на север висели грузом на сердце. «Мама ждет в машине», — сказала дочь, поправив конский хвост. «Она сказала нам лучше поторопиться». «Да, так и сказала», — ответил он, прогоняя из головы ужасные мысли. «Тогда, пожалуй, пора идти». Мария недолюбливала его с тех пор, как он потребовал, чтобы она ответственнее подходила к своим обещаниям. Она до сих пор не понимала, что его работа часто требует дополнительных усилий, и что именно поэтому она должна перестать постоянно менять планы в последний момент. «Я не хочу на это собрание, ныла Гая. Почему мне нужно идти с вами? Почему вы не сможете сами сходить?» «Так надо», — сказал Себастьян. «Но это глупо», — заявила она. Она ушла, чтобы выплюнуть жевательную резинку в мусорное ведро. Открыв дверцу, она нахмурилась. «Ну, папа, ты снова это сделал?» «Что сделал?» — спросил он. «Толком не рассортировал мусор». Он не мог перестать улыбаться. Из малышки вырастала настоящая дама-полицейский. Идеальная в своем роде. Ему в голову пришла мысль, что они с Кларой поладили бы. Да вроде рассортировал, защищался он. Она картинно вздохнула и указала на шкаф. — Ты выбросил жестяную банку в пакет с прочими отходами? Себастьян попытался сделать виноватый вид. — Ну, значит, я случайно, — признал он. — Прости, зайчик. Развернувшись, она укоризненно посмотрела на него, но на ее губах читалась легкая улыбка. Она наверняка не могла дождаться, когда расскажет подружкам, что ее папа-полицейский не может придерживаться никаких правил. «И все же, стоят ведь два мусорных ведра по какой-то причине», — заключила она. «И хватит называть меня зайчиком. Мне не три года, понятно?» Себастьян взглянул на нее. Он испытывал гложащее чувство вины за все те разы, когда, как ему казалось, он недостаточно защищал Гаю. Но сейчас он понял, что все могло быть гораздо хуже. Ведь именно ее могло похитить чудище на целый год, а потом она бы ни слова об этом не сказала. Время близилось к полуночи, и на улице стоял трескучий мороз. Продавец Фок, вышедший на последнюю прогулку со своим белым терьером Бонни, не спеша брел мимо старой красильной фабрики на окраине Фьельстерванга. Он бросил взгляд на красное здание, большинство окон которого были разбиты, а сухая трава во дворе так и лежала не неубранная. «Напоминает сумасшедший дом из прошлого века», — подумал он. «Место, где скрываются самые отчаянные психи». Он вздрогнул. «Те, кому может прийти в голову что-нибудь поджечь!» В старой будке вахтера на углу горел свет, но окна были задернуты светлыми занавесками, так что заглянуть внутрь было нельзя. Он не знал, что здесь до сих пор кто-то живет. С тех пор, как здание закрылось год назад, никто за ним не следил. Так что, если заглянуть в окна главного здания, что Фок и делал при любом удобном случае, можно было увидеть обветшалые стены и груду мусора, пыли, старых резервуаров и газет на полу. Как будто кто-то просто оставил это все и с тех пор не возвращался. Он слышал где-то вдалеке колокольный звон и еще какое-то дребезжание. Он дрожал от холода, пока Бонни делал свои собачьи дела прямо посреди тротуара и не мог нарадоваться тому, что у него не Ротвейлер. Затем нагнулся, чтобы подобрать собачье творение. Приближалась зима. Сегодняшний день был самым мрачным на памяти местных. Эти похороны будто вырвали душу у всего города. Даже магазин, и тот закрылся на три часа, чтобы все могли присутствовать, а ему самому потом пришлось пригубить в коморке, чтобы дотерпеть до конца дня. Да и вообще... Он больше не чувствовал себя в безопасности, разгуливая по городу, и за все те годы, что он здесь прожил, ничего подобного ему до сих пор испытывать не доводилось. Именно здесь он всегда чувствовал себя спокойно. Теперь все изменилось. Защищенность улетучилась, а их уютная деревушка превратилась в сцену для ужасной трагедии – Может, виновный закупается в его магазине, как и все остальные, и он самолично уже обслуживал его тысячу раз, мило болтая о погоде и улитках с корицей? От мысли о том, что случилось с Оливером Кристенсеном, у него по рукам пробежали мурашки. А что, если магазин тоже подожгут? И он сам сгорит заживо, потому что по какой-то причине не сможет выбраться наружу. Это насколько нужно быть сумасшедшим, чтобы запереть парня в шкафу? Как так можно? Фок пошел дальше по дороге по направлению из города и небольшую тропинку, ведущую к старым заводским помещениям, где на протяжении многих лет работали столькие жители города. Там власти коммунные разместили приют для беженцев. Новый приток горожан вдохнул жизнь в его магазин, но не все были одинаково довольны присутствием приезжих. Тем временем город окутала темнота и стало совсем тихо. По тихо как будто все замерло в ожидании. Вдруг Бонни дернулся на поводке. И еще раз. Ну что не так с этой чертовой дворнягой? Почему ему обязательно нужно в кусты? Это на него не похоже. И тут ему в голову пришла ужасная мысль. Что если там кто-то лежит под покровом ночи? Кто-то мертвый и никем не найденный? Труп ребенка? А раз его посетила эта мысль, ему придется нагнуться и посмотреть, хочется ему этого или нет. Может, там ничего и нет, или, по крайней мере, всего-навсего мертвая мышка. И тут кое-что бросилось ему в глаза. Это была шапка. В зеленую и белую полоску с маленьким значком посередине. Он вздрогнул, потому что видел эту шапку уже много раз. На голове у юного светловолосого паренька, который часто заходил в магазин, Если он не ошибался, она принадлежала Мальте Кристенсену.